открытые двери. Я успела уже четыре раза побывать на пороге. Может, подумала я, входя в гулкую черноту, в пятый раз будет не так страшно? Разумеется, я ошибалась. Как небо не становится менее синим, сколько бы ты на него не смотрел, так и лишенное воздуха и материи небытие в пространстве между мирами никогда не перестает ужасать. темемнота проглотила меня как пасть чудовища я качнулась вперед падая и в то же время поя потому что упасть можно тогда когда есть вверх и низ а на пороге есть только бесконечное черное ничто я почувствовала как бы откоснулся меня перебирая лапами пустоту но никуда не двигаясь и обняла его он не сводил с меня глаз мне подумалось Собаки, наверное, никогда не теряются в пограничном пространстве, потому что точно знают, куда идут. На этот раз я тоже знала. Я почувствовала, как прижимается к груди папина книга и пошла на запах смолы и соли, доносящиеся из его родного мира, который был и моим. Я пошла к городу из белого камня. я все равно чувствовала как голодная темнота пытается меня растерзать но внутри меня расцвело что то яркое и сияющее наполнив меня до краев я была слабой израненной меня придавали и бросали у меня в плече красовалась маленькая черная дырочка а еще в левом бедре появилась какая то новая боль о которой я не хотела задумываться но я наконец стала с собой И больше не боялась пока не почувствовала как меня за лодыжку хватает чья-то рука я не думала что он последует за мной проясню этот вопрос сразу я не хотела чтобы так вышло я была уверена он останется в своем безопасном мирке и снова превратит мою дверь в гору угля и золы и я полагала будто он с сожалением вздохнет и вычеркнет меня из своей мысленной учетной книги пограничное явление предположительно владеет магией ценность не установлена а потом вернется к двум своим главным увлечениям накоплению богатства и уничтожению дверей но он этого не сделал может он и правда меня любил кажется в его глазах даже промелькнул отблеск этой любви когда я повернулась к нему или по крайней мере собственническое эгоистичное желание обладать но оно быстро скрылось под волной нарастающей ярости ничто не сравнится со злобой сильного которому посмел противостоять слабой он крепко вцепился в меня в другой его руке по прежнему блестел револьвер и я увидела как большой палец шевельнулся на пороге не существовали звуки, но я представила уже знакомый угрожающий щелчок нет нет нет я почувствовала как замедляюсь теряю равновесие в черноте как страх затмевает мою цель но я забыла что со мной батд мой первый друг драгоценный спутник мой ужасный пес никогда не рассматривавший список людей которых нельзя кусать как неприложную истину Он изогнулся, желтые глаза засверкали бешеной радостью зверя, занятого любимым делом, и вонзил зубы в запястье лока. Рот лока раскрылся в беззвучном крике. Он отпустил меня и поплыл, проваливаясь в безграничную пустоту порога. Его глаза стали совсем белыми и круглыми, как фарфоровые блюдца. Он закрыл столько дверей. Но когда он в последний раз проходил через них, как давно в последний раз видел порог, казалось, мистер Лок забыл свою ярость и цель, забыл о револьвере в руке. Теперь на его лице отражался лишь дикий ужас. Он еще мог последовать за мной, но боялся. Боялся перемены неопределенности, боялся самого порога, того, что ему не подвластно. пограничных явлений. У меня на глазах темнота начала понемногу отщипывать от него плоть. Исчезла правая кисть с револьвером, потом вся рука до плеча. Его глаза, властные бледные глаза, которые обеспечили ему богатство и высокое положение, подчинили врагов, привлекли союзников и даже вылепили из маленькой упрямицы хорошую девочку, пусть и на время. Эти глаза... были бессильны против темноты я отвернулась это было непросто какая то часть меня все еще хотела протянуть ему руку и спасти его другая же хотела посмотреть как он исчезнет по крупице заплатив за все предательства и ложь но меня ждал родной мир неизменный и надежный как полярная звезда и я не могла пойти к нему продолжая оглядываться на прошлое Мои босые ноги ступили на твердый теплый камень. Не осталось ничего, кроме солнечного света и запаха моря. Я открыла глаза на закате. Солнце, похожее на округлый красный уголек, тонуло в западном океане. Все вокруг, освещенное розовато-золотыми лучами, которые с просонья напомнили мне одеяло, подаренное отцом, казалось мягче ах папа как же мне тебя не хватает наверное я действительно вздохнула потому что рядом со мной тут же произошел небольшой взрыв это батд вскочил на ноги будто вылетев из пушки он неловко приземлился на больную лапу тявкнул и принялся авиться возле меня тыкаясь мордой в шею я обняла его по крайней мере попыталась но послушалась меня только правая рука левая просто трепыхнулась как рыба на песке и осталась лежать именно в это мгновение когда я в легком смятении уставилась на упрямую руку боль которая до этого вежливо ждала своей очереди откашлялась и заявила о себе проклятье совершенно обоснованно подумала я потом через несколько ударов сердца которые заставили меня прочувствовать все разорванные мышечные волокны в плече и дрожь в левом бедре я пересмотрела свой вердикт черт подери как ни странно это даже немного помогло в тринадцать лет мистер лог запретил мне ругаться когда услышал как я говорю новому поваренку чтобы не распускал свои чертовые руки Сколько времени пройдет, прежде чем я перестану обнаруживать все новые и новые дурацкие правила, управляющие моей жизнью? Я подумала, что для этого мне, наверное, придется нарушить их все. Это была довольно приятная мысль. Но сколько времени пройдет, прежде чем я перестану вспоминать, как мистера Лока пожирает темнота? Эта мысль немного меня отрезвила. Я поднялась на ноги, медленно, через боль, бормоча ругательство, и сунула десять тысяч дверей под мышку. Далеко внизу раскинулся город. Как там я описала его в первый раз? Мир из соленой воды и камня, покрытые побелкой каменные здания, складывавшиеся в замысловатые изгибы, не подернутые завесой угольного дыма. роще из корабельных мачты парусов возле берега. Все было на месте и почти не изменилось. Теперь я начинаю задумываться о том, что возможно, закрытие дверей повлияло и на другие миры, а не только на мой. Пойдем? — тихо спросила я бада. Он побежал вперед по скалистому склону, уводя меня от каменной арки и потрёпанные занавески из-за которой я вышла. от запекшихся и подсохших на солнце ккрововых пятен вниз к городу нин Когда мы вышли на мощную улицу стояли сумерки медовый свет ламп пы лился из окон в воздухе у меня над головой проносились обрывки разговоров за ужином Интонации звучали знакомо плавно вызывая в памяти говор отца Не немногочисленные прохожие тоже напоминали о джулиане сколере темная красноватая кожа черные глаза татуировки обвивающие руки я привыкла считать отца необычным эксцентричным непо похожим на остальных теперь я поняла он был обычным человеком оказавшимся вдали от дома сама же и я судя по тому как все смотрели перешептывались и торопливо проходили мимо даже здесь выглядело чужеродно и странно я уже начала думать будто куда бы я ни отправилась везде буду пограничным явлением необычного цвета но потом вспомнила что одета в необычную и изрядно потреёпанную одежду и что мы с бадом перепачканы в грязи и крови и заметно хромаем я пошла приблизительно в направлении севера незнакомые созвездия хитро подмигивали мне с неба честно говоря я сама не знала куда еду фразу небольшой каменный домик на северном склоне сложно было назвать точным адресом но это препятствие казалось мне незначительным и вполне преодолимым прислонившись к белокаменной стене я выкопала из наволочки зеленовато медный компас илвайна сжала его в руки и подумала об отце стрелка повернулась на запад указывая на спокойное серое море я предприняла вторую попытку представив золотистый вечер семнадцать лет назад когда я лежала с матерью на залитым солнцем покрывали когда у меня были дом будущее и родители которые меня любили стрелка помедлила задрожав под стеклом и указала примерно на север я направилась туда мне попалась тропа которая судя по всему совпадала с указаниями медной стрелки и я пошла по ней навстречу соломенно желтому серпу луны это была хорошо протоптаная но крутая тропинка и иногда мне приходилось останавливаться чтобы унять боль которая кричала и топала ногами требуя внимания потом я продолжала путь в небе загорались все новые звезды напоминая мерцающие письмена И вот перед нами возник невысокий темный силуэт дома. Мое сердце, возможно, самое истерзанное и измотанное в мировой истории, вдруг ожило. В окне поблескивал свет и виднелись две фигуры. Мужчина, высокий, но сгорбленный от старости, с седыми клочками волос на висках и затылке, и пожилая женщина с платком на голове и татуировками, покрывавшими руки до плеч. Никто из двоих не был ни моим отцом, ни моей матерью. Неудивительно. Ты сам не знаешь, как много у тебя надежд, пока не увидишь, как они разбиваются в дребезги. Разумный человек на моем месте повернул бы обратно, вернулся в город и, используя слова и жесты, напросился бы в дом к кому-нибудь, кто мог бы накормить, дать кров и обработать раны. разумный человек не продолжил бы упрямо идти вперед заливаясь беззвучными слезами не остановился бы перед чужой дверью из серого пропитанного солью дерева с железным крючком вместо ручки и не постучал бы а когда пожилая женщина открыла дверь слегка запрокинув морщинистое лицо щуря поблекшие мутные глаза разумный человек не разразился бы прерывистый от слез речью простите что помешало вам мэм я просто хотела спросить не знаком ли вам человек который жил здесь понимаете я пришла издалека и хотела хотела его увидеть его звали джулиан то есть юль ян ее губы сжались в тонкую линию похожую на зашитую рану старушка покачала головой нет а потом почти разгненно добавила кто ты такая чтобы спрашивать о моем юле а мы почти двадцать лет как его не видели мне захотелось забыть на луну или свернуться калачиком на пороге и заплакать как потерявшийся ребенок мой отец так и не вернулся домой как и моя мать а сломанное не сделать целым ответ старушки стал для меня окончательным безжалостным приговором а еще он по необъяснимой причине прозвучал на английском опасная глупая надежда вновь затеплелась и по коже пробежали мурашки откуда она знает язык принадлежащий моему миру кто то ведь обучил эту старушку а я совсем свихнулась или у нас с ней похожие скулы и пожалуй очертания плеч но внезапно все вопросы толпившиеся у меня в голове притихли в маленьком каменном домике на склоне холма был кто то еще бад стоявший рядом со мной новострел уши я заметила какое то движение в темноте за освещенным лампой силуэтом старушки бело золотоое свечение похожее на летнюю пшеницу а потом в дверном проеме возникла еще одна женщина теперь успокоившись успев получше ее рассмотреть и привыкнув я легко могу описать ее усталаая суровая с виду женщина с соломенными волосами и сединой на висках такая загорелая и весну считая что могла бы сойти за местную с волевым грубоватым лицом, которое писатель мог бы назвать ошеломительным. Но в то мгновение, стоя на пороге дома, где я родилась, чувствуя как сердце сжимается словно стиснутое в кулак, я могла лишь беспорядочно скользить по ней взглядом, кисти с крепкими пальцами, шершавые и огрубевшие покрытые блестящими белыми шрамами, на трех пальцах не хватало ногтей руки жилистые увитые черными татуировками глаза мягкого мечтательно голубого цвета нос квадратный подбородок прямые брови все как у меня конечно же она меня не узнала было бы странно ожидать от нее этого через семнадцать лет проведенных на разных планетах но я все равно хотела бы чтобы она меня узнала здравствуй адида может следовало назвать ее мамой но это слово казалось мне тяжелым и непривычным в любом случае я гораздо лучше знала ее как персонажа из папиной книги ее брови нахмурились как у человека который не может припомнить твое имя но не хочет обижать она приоткрыла рот готовая спросить что нибудь вроде прошу прощения или мы знакомы и я поняла что это будет так же больно как получить пулевое ранение и со временем эта боль будет вгрызаться все сильнее но глаза аделаиды вдруг широко раскрылись может дело было в том что я обратилась к ней по английски или в том что была одета в нездешнюю но знакомую ей одежду так или иначе она всмотрелась в меня всмотрелась как следует жадно и отчаянно ее взгляд заплясал точно так же как мой собственный всего несколько секунд назад неаккуратно собранные волосы окровавленная рука глаза нос подбородок и наконец она поняла кто перед ней я увидела в ее глазах осознание прекрасное и жуткое Казалось, в это мгновение у нее было два лица, как у Бога, в честь которого мне дали имя. Одно лицо было полно дикой радости и сияло, словно солнце. Второе выражало глубочайшую скорбь, пронизывающую боль, которую испытывает человек, очень долго искавший что-то и нашедший слишком поздно. Она протянула ко мне руку. Ее губы шевельнулись. ян вар ри все покачнулось будто последние дрожащие кадры кинопленки и я вдруг вспомнила как ужасно мучительно устала сколько боли перенесла какой путь проделала чтобы попасть сюда я успела лишь подумать здравствуй мама а потом провалилась в темноту где больше не было боли я не помню точно но кажется кто то поймал меня когда я начала падать по моему у меня обхватили сильные и обветренные руки обхватили так крепко словно больше никогда меня не отпустят. я щекой почувствовала как бьется чье то сердце и что-то разбитое и изломанные у меня внутри собирается воедино и возможно начинает заживать.